Коляныч. Никита был примерно моего возраста и оказался на редкость вменяемый и толковый. Я думал, что дорога превратится в очередной допрос о моем зрении, но Никита повел себя на редкость корректно и ни разу не вернулся к этой теме. Всю дорогу мы болтали о компьютерах А под конец случайно выяснили, что даже некоторое время назад вовсю переписывались с ним в одном техническом форуме по программированию. Мне стало вдвойне обидно, что я не смогу у них работать, пусть даже это находится у черта на куличках. Хотя на машине мы доехали всего за час. Никита предложил добросить меня до дома, но мне совсем не хотелось, чтобы генералы и компания знали, где я снимаю квартиру. Поэтому я попросил высадить меня у перекрестка после которого Никита сворачивал. Я вылез из машины, огляделся и вдруг сообразил, что в этом районе живет Коляныч. Время еще было, и я неожиданно решил заглянуть к нему. Вдруг я понял, насколько все эти дни мне не хватало хорошего старого друга, который бы по крайней мере смог меня выслушать, а может и помог бы, хотя бы советом. Чисто машинально я купил в ларьке бутылку водки и решительно зашагал к дому Коляныча. Поднявшись по лестнице на третий этаж, я остановился возле двери и прислушался. С точки зрения ушей стояла тишина. А вот с точки зрения уха, Коляныч дома был, и я его видел. Он сидел в комнатке за компьютером. Из плохоньких динамиков вылетали разноцветные всполохи. А Коляныч в такт им чуть дергался, то вправо, то влево. Коляныч самозабвенно играл в компьютерную игрушку. Как последний подросток. Здоровый дядька, жена, дочка и на тебе. Увлеченно гасит каких-нибудь чертей. Жены и дочки дома не было. Видно, они остались на даче. Я нажал кнопку звонка. Ярко осветив прихожую оранжевыми переливами. Коляныч вздрогнул, но даже не обернулся. Только испуганно подкрутил звук динамиков, сделав его тише. Я снова нажал кнопку звонка. Коляноч нехотя вылез из кресла, на цыпочках подошел к двери и посмотрел в глазок. Я спрятал бутылку за спину, невольно поднял подбородок, будто сидел в кресле фотографа и замер, ожидая, что он откроет. Коляноч смотрел в глазок долго, но так и не открыл. Вместо этого развернулся и тихо-тихо побрел в комнату. Я еще раз позвонил, затем сложил ладони рупором у замочной скважины и прокричал. «Коляныч! Это я, Шуршик!» Коляныч остановился в нерешительности, тихо вернулся к двери и замер. «Коляныч!» – снова закричал я. «Прости, если я тебя чем-то обидел на даче! Был очень неудачный день, я ненадолго! Просто поговорить надо!» На лице Коляныча я разглядел сомнения. Он помялся, с тоской обернулся на компьютер и долго смотрел. Затем поглядел на свои часы и с досадой потер кулаками глаза. Нифига он не обиделся, мы и не так бывало ругались. Ему просто не хотелось непрошенных гостей. «Коляныч!» – сказал я строго. «Я ж тебя вижу! Зачем ты так, а? Если я пришел не вовремя, или тебе рано вставать, или занят, ну можно же приоткрыть дверь и объяснить? Я пойму и уйду, мы ж друзья уже 12 лет!» «Ты меня променял на компьютерную игрушку!» Коляныч занервничал и начал грызть кулак, но капитулировать не собирался. Он отступил в комнату, прижался к стенке и стал оттуда аккуратно выглядывать и осматривать дверь, прикидывая, могу ли я его видеть или это шутка. «Коляныч!» – сказал я. «Честное слово, это просто обидно! Просто плевок в душу!» Я уже собирался уйти, как вспомнил, что последним, кому я звонил в ту пятницу, был как раз Коляныч. Я спрашивал, что привезти на дачу. Вынув мобильник, я отсчитал вслепую те номера, что набирал за эти дни, и нажал кнопку. И попал! Мобильник Коляныча, лежащий на мониторе, зазвонил Бойко. Коляныч скрылся в комнате, тихо-тихо прикрыв дверь, и подполз к мобильнику. «Слушаю». Сказал он тихо, но бодро. «Шуршик, ты? О, привет! Рад-рад! Ты откуда?» «Я у твоей двери стою!» «Ну надо же!» Совсем натурально огорчился Коляныч. «Ты предупредил! Я совсем не дома!» «Думал в гости зайти! Совет нужен!» «Ммм... Денег одолжить на ремонт той иномарки?» Аккуратно спросил Коляныч. «Ну надо ж!» С чувством вырвалось у меня... Но я мигом взял себя в руки и продолжил. «Ну надо же иногда просто встречаться!» «А с иномаркой все обошлось!» «Вообще деньги не нужны!» «Совет друга нужен!» «Про Аллу!» «Догадался Коляныч!» «И про Аллу тоже!» «Слушай, а ты далеко от дома?» «Я...» «Начал было Коляныч, но я перебил!» «Смотри, вот если б я пока сходил к маркету пивка купить или водочки, а минут через пятнадцать вернулся...» «Тебя еще не будет дома?» Коляныч скуксился и поглядел на экран. «Не, Шуршик!» Протянул он. «Я вообще на другом конце города. Сегодня никак не складывается!» «Коляныч!» Сказал я напоследок, хотя и сам не понимал, чего от него хочу. «А еще я извиниться хотел за дачу. Я тебе наговорил, небось, всякого. Я не помню». «Брось, брось!» Энергично заверил Коляныч. «Что ж я не понимаю, с кем не бывает? Мне ты вообще ничего не говорил, только Баранова козлом назвал. Ну и Аллу, и страшной!» «И все? обрадовался я. «Не врёшь!» «Шуршик, я тебе когда-нибудь врал?» «Ага», – сказал я. «Ну да, ага, ну ладно, не пропадай». «Ага, салют!» Кивнул Коляныч, Но вдруг оживился. Стой, слушай, а ты случайно не проходил седьмой уровень в Double Crash Master? Не в курсе, где у них там? И я уже открыл рот, чтобы сказать ему все, что о нем думаю, потому что в этот момент мне вспомнился целый ворох случаев еще со времен института, когда Коляныч вот так же по подлому юлил и уходил в сторону и делал вид, будто его тут нет когда от него требовалось что-то важное и срочное, но слегка обременительное. Я даже вспомнил, как меня чуть не выгнали с третьего курса из-за того, что Коляныч выпросил у меня переписать толстенный отчет по практике и клялся, что привезет его в институт рано-рано, к тому часу, который мой личный куратор, старикан редчайшей злобы и лютости, назначил мне для зачета. И не привез. Куратор развел руками и улетел на полгода в Венгрию, А меня не отчислили только чудом. А Коляныч долго рассказывал очень убедительные сказки, как привозил, но меня не было, а кафедра закрыта, аудитория закрыта, а он ждал. Я бы, наверное, много сейчас ему сказал, но тут произошло то, чего я ждал весь день. Аккумулятор в моем телефоне наконец-то пискнул и разрядился. Я сунул в карман потухший мобильник и поехал домой.